Глава седьмая. После обильного и продолжительного ленча Хомер Хе ввалился в свой кабинет, где его ждал Сэм Керш. «А я думал, вы уже за решеткой», — сказал Керш. «Что случилось?» «Сэмми, ты должен верить в меня. Нам улыбнется удача, вот увидишь. Наша юная леди не хочет потерять мужа». «Насколько мне известно, она уже его потеряла». Хе только отмахнулся от этого замечания «Она любит его», — сказал он. «Уж я-то знаю человеческую природу. Влюбленная женщина — легкая добыча». Он посмотрел на наручные часы. «Пора ей позвонить. У нее было достаточно времени, чтобы принять решение». «Ваша идея не приводит меня в восторг», — смущенно произнес Керш. «Мы никогда еще так не рисковали. Вы уверены, что она не обратится в полицию?» «Уверен». «Мы никогда так не рисковали, потому что нам не представлялся шанс отхватить полмиллиона», — сказал он. Сняв трубку с телефона, он попросил Люсиль соединить его с отелем Spanish Бэй». Вал только что вернулась из лечебницы. Она собралась присесть у открытого окна, но тут зазвонил телефон. Поколебавшись, она пересекла комнату и подняла трубку. «Миссис Барнет, она сразу узнала, пугавший ее голос — Вал сдержала желание тотчас сбросить трубку. «Да», — ответила она. «Мы говорили сегодня утром», — сквозь одышку произнес толстяк. «Да или нет, мадам?» «Да, но мне нужно время», — ответила Вал, чувствуя, что ее голос дрожит. «Завтра я могу заплатить двадцать тысяч, остальное отдам через две недели». «Это меня устроит. Наличными, пожалуйста». «Вас не затруднит принести деньги в мой офис завтра к одиннадцати часам утра? Мой адрес у вас есть. Мы обсудим способ передачи остальной суммы». «Я это сделаю», — сказала Вал и положила трубку. В течение нескольких секунд она постояла, глядя перед собой, потом позвонила во Флорида Банк Корпорейшн и попросила позвать управляющего банком. Стоило Вал произнести свою фамилию, как ее тут же соединили с ним. Генри Тресби, управляющий банком, был предупрежден секретаршей, что на проводе дочь Чарльза Треверса. «Добрый день, миссис Барнетт», — произнес он бодрым деловитым тоном. «Чем могу быть вам полезен?» «Мне нужны двадцать тысяч долларов», — сказала Вал. «Я заеду за ними завтра утром, привезу чек моего мужа». «Пожалуйста, я приготовлю деньги, нет проблем». «Я хочу получить всю сумму 100 долларовыми купюрами», — сказала Вал и, поколебавшись, добавила. «Я попрошу вас переписать номера ассигнаций и сообщить их мне. Вы можете завернуть деньги в бумагу и опечатать сверток банковской печатью?» Тресби обладал большим опытом работы в банке. Его голос не изменился, только на лице появилось удивленное выражение. «Конечно. Буду рад вам помочь, миссис Барнетт». «К вашему приходу все будет готово. Вы не хотите пересчитать деньги до того, как сверток будет опечатан?» «Не вижу в этом необходимости. Я буду в банке часов в десять». «Я выполню все ваши пожелания, миссис Барнет. «Спасибо». Вал опустил трубку. Тресби, невысокий, одетый с иголочки человек с лысеющей головой и проницательными глазами, откинулся на спинку кресла. Нахмурившись, он уставился в пространство перед собой». Он был добросовестным, прилежным работником. Тресби обрадовался, когда Крис Барнетт, остановившись в гостинице «Спаниш Бэй», открыл у него счет. Управляющий знал, что эти молодые люди не рядовые клиенты. Знал об их родстве с могущественным Чарльзом Треверсом. Распоряжения миссис Барнетт встревожили Тресби. Они не выходили из его головы. 20 тысяч долларов с переписанными номерами купюр Уложенный и выпечатанный пакет могли понадобиться для передачи похитителю или шантажисту. Он зажег сигарету и задумался. Тресби и Террелл учились когда-то в одной школе. Вместе проводили каникулы, рыбачили. Он знал, что мог рассчитывать на молчание Террела, Хотя Тресби знал, что нарушает служебную инструкцию, он колебался недолго. Сняв трубку, попросил соединить его с управлением полиции. Дежурный сержант Темс сказал Тресби, что начальника полиции нет на месте. Сержант не знал, когда вернется шеф. «Я по очень важному делу, сержант. Вы не попросите начальника, когда он появится, позвонить мне домой после шести часов?» Сержант Темс обещал выполнить просьбу Тресби. Джо Биглер вышел из магазина с большим бумажным пакетом, в котором находился медвежонок Тедди. Сержант испытал мстительную радость, узнав, что медвежонок стоит 75 долларов. Если шеф имел глупость пойти на поводу у этой маленькой чертовки, пусть он выкладывает 75 долларов из своего кармана. Он вернулся в мотель, где его ждал Терл. Биглер обрадовался, заметив, как вытянулось лицо шефа, когда он узнал о том, что должен сержанту еще двадцать пять долларов. «Я отдам их тебе завтра», — сказал Террелл. Взяв пакет, он отправился в коттедж Прескотов. Биглер заглянул в кафе, съел там пару гамбургеров, запил их ледяным пивом. Он собрался заказать вторую кружку, но увидел выходящего из домика Прескотов Террелла. Начальник поискал взглядом сержанта, Биглер расплатился и вышел навстречу Терреллу. «Мои расходы окупились», — сказал Террелл. «Я, кажется, знаю этих парней, но я хочу, чтобы ты ее послушал и высказал свое мнение. Проверим, совпадет ли оно с моим». Биглер проследовал за шефом в коттедж, где Энджел сидела с восхищением и любовью, глядя на медвежонка Тедди. Миссис Прескотт, покрасневшая от смущения, стояла у окна и смотрела на дочь. Энджел, расскажи все снова», — попросил начальник полиции еще разок. Девочка улыбнулась Террелу. «Хорошо». Энджел посмотрела на Биглера. «Спасибо вам за то, что вы съездили за Тедди. Вы на самом деле умнее, чем кажется». Биглер бросил на нее гневный взгляд, сел за стол и достал свой блокнот. «Начинай, Энджел», — сказал садясь Стерл. «Ты проснулась за пять минут до часа ночи. Зажгла фонарь и посмотрела на будильник, верно?» «Да», — ответила девочка. «Я посмотрела в окно и увидела». «Почему ты посмотрела в окно?» — перебил ее Терл. «Я хотела узнать, есть ли на небе луна. Я люблю глядеть на луну». Луна была видна? Она просвечивала сквозь облака. Я заметила двух мужчин, шагавших по дорожке между коттеджами. Они прошли под фонарем, висящим на дереве в конце дорожки. Я ясно их видела. «Ты бы смогла их узнать?» «Я бы узнала толстого человека, но Ниггера нет. Он...» «Энджел, ты не должна говорить Нигер, Тебе следовало сказать цветной». Энджел бросила на мать раздраженный взгляд и продолжила. «Все ниггеры для меня на одно лицо. Но второго мужчину я бы узнала где угодно. Прежде чем ты опишешь мне его внешность, расскажи, что они делали». Они подошли к коттеджу мистера Хеннеки и поднялись на крыльцо. Мое окно было распахнуто, я слышал их шепот. Я не разобрала, о чем они говорят. Было слишком темно, чтобы понять что они делают, но я услышала, как дверь скрипнула и открылась. Они вошли внутрь. «Что ты сделала потом?» «Я стала ждать. Мне стало любопытно, чем они занимаются в домике Хенеке. Меня клонило в сон, и когда появился Хенеке, я решила, что он сам это выяснит и легла спать. Ты уверена, что они дождались мистера Хенеке?» — Да, они все время находились в коттедже, они не выходили из него. — Хорошо, Энджел, теперь опиши полного мужчину. Он был самый большой и толстый человек, какого мне доводилось встречать. — Ты сказала, что он был примерно одного возраста с сержантом Биглером, — напомнил Террелл, — и что на нем были голубая рубашка и темные брюки. Я не ошибся? — Да. — Ты уверена, что его сопровождал темнокожий? — Да, он был в бело-желтой футболке и синих джинсах. — Что-нибудь еще тебе запомнилось в облике толстяка? — спросил Тарел. Энджел уткнулась лицом в мех медвежонка и захихикала. — О, да, он гомик. Я знаю все о них от моей подружки Дорис, а она знает все о них, потому что ее брат голубой. Я тотчас узнала это по походке. — Энджел! — в ужасе воскликнула миссис Прескотт. — Это правда... — Пожалуйста, — перебил ее Террел, это очень важно. Как он шел? Девочка встала и начала ходить по комнате. Ее имитация походки гомиков была такой убедительной, что даже Биглер не удержался от усмешки. Остановившись, она посмотрела на Террелла. Вот так. — Я попрошу тебя подождать тут немного, — сказал Террел, а потом, я надеюсь, ты поможешь мне еще. — Теперь, когда я получил медвежонка, я готова сделать для вас все, что в моих силах с серьезным тоном заявила девочка. Она подошла к медвежонку и обняла его с любовью, глядя на Террелла. Довольный террол улыбнулся и встал. Он кивнул Биглеру, и мужчины вышли на улицу. — Ну, назови их, Джо, — сказал Террел. Джекосмит Смит и Мо Линкольн, — не колеблясь, — произнес Биглер. — Это могут быть только они. — Телохранители Харди. Похоже, вырисовывается цельная картина, но мы должны быть уверены. Теперь надо показать Джека ребенку. Посмотрим, узнает ли она его. Как мы поступим? Биглер потер рукой челюсть. Доставим его в управление и проведем опознание. Террел покачал головой, посмотрел на часы, они показывали двадцать минут шестого. Отвезем ее в бар Корал. Джеко обычно появляется там примерно в половине седьмого. Мы запаркуемся неподалеку от входа. Она сможет увидеть его, когда он будет входить в бар. Если девочка укажет на Джеко, мы привезем его в управление и проведем официальное опознание. Они вернулись в коттедж. «Я хочу, чтобы ваша дочь поехала с нами», — сказал Террел, обращаясь к миссис Прескотт. «Она должна узнать этого человека. Вы, конечно, тоже поедете». — Нет, без нее, — твердо сказала девочка. — Если она поедет с нами, я не стану вам помогать. Только я и медвежонок Тедди. — Ну, девочка, — огорченно произнесла миссис Прескотт, — не упрямся. Ты не можешь поехать одна с этими джентльменами? — Тогда я вовсе не поеду, — решительно заявила Энджел. Обхватив руками медвежонка, она стащила его с дивана и направилась к двери. — Не беспокойтесь, я за ней присмотрю, — сказал Террелл. «И доставлю домой, миссис Прескотт. Это исключительно важное дело». Едва миссис Прескотт раскрыла рот, чтобы ответить, как Энджел произнесла «До свидания, мама». Девочка быстро вышла из коттеджа и зашагала к полицейским машинам. «Будь она моей дочерью, я бы...» — с красным от возмущения лицом начал Биглер. «Слава богу, она не ваша дочь», — заметила миссис Прескотт. «Я не люблю, когда критикуют моего ребенка». Я буду вам признательна, если вы воздержитесь от подобных высказываний. Биглер растерянно посмотрел на Террела, закрыл блокнот и проследовал за своим начальником к тому месту, где их с нетерпением ждала Энджел. Мо Линкольн лежал в кресле парикмахера, чувствуя на своей черной щеке острое лезвие бритвы. Его глаза были закрыты, мышцы злого лица расслабились в нежных руках Тоя Марша, который уже много месяцев уговаривал Мо оставить Джеко и жить с ним. Той толстый коротышка с выкрашенными хной красновато-коричневыми волосами, миндалевидными глазами и полным круглым лицом был наполовину китаец, наполовину поляк. Он считался одним из лучших парикмахеров в округе, и Мо всегда брился у него перед тем, как отправиться с Джеко в город на поиски развлечений. «Который час, малыш?» — спросил Мо, не открывая глаз. «Почти половина седьмого», — ответил Той, взглянув на часы. «Что ты делаешь сегодня вечером? Не хочешь прийти ко мне? Я устраиваю вечеринку, китайские блюда и один мальчик». «У меня свидание с Джеко», — сказал Мо, любивший мучить Тоя. «Что я забыл в твоей дыре?» Той вздохнул, приложив к лицу Мо влажное горячее полотенце, и, отойдя от кресла, он приблизился к окну, посмотрел на улицу. «Любопытно», — сказал Той, — «что они делают?» «Кто?» — спросил Мо, прижав горячее полотенце к лицу и вдыхая исходящие от него пары ментола. «Легавые! В машине с маленькой девочкой», — ответил Той, возвращаясь к Мо, чтобы сменить полотенце. Мо замер. Он сорвал полотенце с лица, вскочил с кресла и подбежал к окну. Уставился на полицейский автомобиль, стоявший в пятидесяти ярдах от входа в бар Корал. «В чем дело?» — спросил Той. «Заткни свою пасть», — рявкнул Мо. «Дай мне полотенце». Не отрывая взгляд от полицейской машины, он протянул свою тонкую черную руку и схватил полотенце, которое дал ему Той. Торопливо вытер лицо и шею, потом бросил полотенце на пол. Он увидел Джеку Смита, идущего в развалку по улице. Джеко всегда оставил свой розово-голубой кадиллак в дальнем конце улицы. Он полагал, что непродолжительная прогулка от стоянки до бара способна помочь ему сбросить вес. Он шел, держа в толстой руке платок. Джеко был в тех самых черных, пузырящихся на коленях брюках и голубой рубашке, которые Энджел видела на нем ночью. Время от времени он промокал свое бледное, нездоровое лицо носовым платком. Террелл внезапно произнес, Энджел, смотри на дорогу». Девочка, игравшая с медведем, подняла голову и заметила приближающегося к ним Джека. «Это он!» — возбужденно прошептала она и маленьким пальчиком указала на Джека, который на мгновение остановился перед баром корал. «Ты уверена?» — спросил Террелл. «Да, это он!» Мо увидел, как девочка указала на Джека, и его черное лицо перекосилось от злобы, Он тотчас сообразил, что ребенок узнал Джеку. Это могло значить только одно. Ребенок видел, как они входили в коттедж Хеннеке. Той, стоявший рядом и все видевший, сказал, «Что случилось, дорогой?» «Она указала на Джека?» Разъяренный Мо повернулся к парикмахеру. «Заткнись! Забудь то, что ты видел! Хочешь остаться в живых, Той?» Увидев бешеную злобу в черных глазах убийцы, Той испугался не на шутку. Я ничего не видел, выдавил он из себя. Честное слово, я. Заткнись! рявкнул Мо. Он увидел, что Биглер завел мотор автомобиля и поехал в сторону полицейского управления. Мо задержался лишь на мгновение, чтобы бросить еще один яростный взгляд на Тоя. Помни, если проболтаешься, Той, я перережу тебе глотку, сказал он и бросился через улицу к бару Корал. Когда Мо вошел в бар, Джеко собирался заказать виски и пиво. "Бежим отсюда", Джеко быстро выпалил Мо. Выражение сверкающих глаз Мо убедило Джеко. Он заковылял вслед за Мо, переставляя свои огромные ноги с максимально возможной для него скоростью и задыхаясь. Барман проводил их взглядом, состроил гримасу и снова принялся мыть бокалы. Терл приехал в свой гараж в 8 часов 10 минут уставшим и измученным жарой. Он доставил Энджел Прескотт в мотель и теперь мечтал о душе и вкусном обеде. Жена Террелла, услышав его шаги, открыла входную дверь. Они поцеловались, и Террел задал ей классический вопрос мужа. «Что на обед?» «Цыпленок», — ответила Каролина. «Он будет готов через полчаса, а пока позвони Генри». Террел прошел в гостиную и начал снимать с себя пиджак и галстук. «Генри?» Он удивленно посмотрел на жену. Что ему нужно? Он сказал, это важно, позвони ему, а я тем временем приготовлю тебе выпить. Террелл заколебался, но, заметив на лице Каролины серьезное выражение, подошел к аппарату. Набрал номер телефона Генри Тресби. Ожидая соединения, взял протянутый ему женой бокал с виски и содовой, в котором позвякивали кусочки льда. Он услышал голос Тресби. «Фрэнк?» Извини за беспокойство, но меня кое-что тревожит, я хочу с тобой посоветоваться, взволнованный голос Тресби насторожил Террела. Говори, Генри, что случилось? Тресби вкратце рассказал ему о звонке Вал Барнет. Возможно, я вмешиваюсь не в свое дело, но, по-моему, у миссис Барнет неприятности, заключил Тресби. Послушай, Фрэнк, мы должны действовать осторожно. Если это какой-то пустяк, Треверс разозлится на меня, и я потеряю работу. «Я думаю, твои опасения небеспочвенны, сказал Террелл. «Спасибо, что позвонил. А теперь, Генри, положись на меня, забудь об этом, ладно? Чем меньше ты узнаешь, тем будет лучше. Я приму меры». «Ради Бога, будь осторожен». «Ты меня знаешь», — спокойно сказал Террелл. «Я справлюсь. У тебя остался листок с номерами купюр?» «Да, конечно. Пришли его мне домой, так он не попадет в чужие руки. Не волнуйся, Генри, я все выясню» он опустил трубку. Заметив хмурые складки на лбу мужа, Каролина поняла, что сейчас его не следует ни о чем спрашивать. Она отправилась на кухню. Террел позвонил в управление. Услышав голос Биглера, он спросил, «Взяли Джека Смита?» «Пока нет. Ребята обыскивают клубы. Они задержат его с минуты на минуту». «Ты поставил кого-нибудь возле квартиры Смита?» Террел знал, что этот вопрос был излишним, но все же задал его. «Там Уокер и Лукас. Этот толстяк нужен мне срочно. Мы возьмем его до полуночи. Он верно режется в карты в каком-нибудь притоне. Остается только выяснить, в каком именно». «Джо, кое-что еще», — сказал Террелл. «Пришли сюда Джекобса. Он сегодня на месте?» «Да, конечно. Пусть поспешит. Если не опоздает к обеду, накормлю его цыпленком». Биглер фыркнул. «Если что-то на свете способно заставить Джекобса поторопиться, так это обещание дурмовой кормежки». Дверной звонок зазвенял, когда Террел, сев за стол, протянул руки к ножу и вилке. Террел, усмехнувшись, посмотрел на жену. «Это Макс, поставь для него тарелочку. Он, вероятно, установил новый рекорд скорости». Макс Джекобс, худой высокий полицейский первого года службы, вошел в гостиную. Он уставился круглыми глазами на идеально приготовленного цыпленка. Террел указал ножом на свободный стол. «Сначала поедим», — сказал он, — «а потом поговорим о деле. У меня есть для тебя работа». Когда Каролина отправилась мыть посуду, Террел, попыхивая трубкой, рассказал Джекобсу о Вал Барнетт. «Тут пахнет шантажом», — заключил он. Мы не можем вмешиваться, пока она не обратится к нам, но мы должны быть готовы. Я хочу, чтобы завтра утром в девять часов ты находился возле банка. Когда миссис Барнет покинет банк, убедись, что деньги находятся у нее и следуй за женщиной. Очень важно, Макс, чтобы она не догадалась о слежке. Будь осторожен, выясни, куда она несет деньги. Если она вернется в отель, зайди к «Дюлаку», и скажи ему, что тебя послал я. Попроси его сообщить мне, если кто-то войдет в ее номер. Если к ней действительно явится посетитель, проследи за ним, кем бы он ни оказался. Ничего не обсуждая с гостиничным детективом, я ему не доверяю. Все понял?» Джекобс кивнул. «Я справлюсь, шеф», — сказал он, вставая. «В девять утра буду на месте». Когда он ушел, Тарелл позвонил в управление и справился у Биглера насчет Джеку Смита. «Пока ничего нового, шеф», — сказал Биглер. «Рапорта поступают постоянно, но в его излюбленных местах Смит не обнаружен». «А повести штат», — распорядился Террел. «Смит нужен мне срочно. Подними всех, Джо. Я еду в управление». «Окей», — сказал Биглер. «Но вам нет нужды приезжать. Я справлюсь сам». «Знаю», — согласился Террел. «Но все же жди меня». Спайк Колдер был высоким фронтоватым негром, Он постоянно улыбался, демонстрируя крупные блестящие белые зубы. Он управлял клубом «Бобо», расположенным на набережной. Это заведение часто посещали гомики и игроки из портовых кварталов Майами. К числу достоинств клуба относилось наличие тайной комнаты для встреч, находившейся под основным баром и рестораном. Это помещение было спрятано так искусно, что полиция не догадывалась о его существовании. Именно в этой комнате сидели сейчас Джеко Смит и Мо Линкольн. На столе перед ними стояли бокалы с виски и пивом. Мо рассказал Джека о том, что он увидел. Джеко обдумывал план дальнейших действий. Мы не должны рисковать, произнес он наконец. Надо выяснить, действительно ли она что-то видела. Наверное, она уже в мотеле. Мы это проверим. Мо кивнул. Слова Джека показались ему разумными. «Ты, дорогой, остаешься здесь», — сказал Мо. «Я пошлю Хоппи в мотель все там разнюхать». «Береги себя», — сказал Джека, похлопав Мо по плечу. «Не волнуйся, дорогой», — отозвался Мо. Он поднялся по лестнице наверх, заглянув в щель, убедился, что рядом никого нет, и покинул укрытие. Мо застал своего младшего брата Хоппи Линкольна, играющим в кости. Увидев брата, Хоппи встал из-за стола и подошел к нему. Мо объяснил Хоппи, что надо сделать. «Возьми мою машину», — сказал Мо, — «и поторопись. Я жду тебя здесь, не задерживайся». Хоппи начал было увиливать, но, увидев протянутые ему братом две пятидолларовые бумажки, усмехнулся. «Ладно, милый», — сказал он, — «я уже мчусь». Братья покинули комнату, где сидели игроки. Хоппи вышел на улицу, сел в машину Мо и уехал. Мо, избегая больших улиц, дворами... Добрался до клуба «Бобо». Он замер в тени деревьев. К дверям клуба приближались двое полицейских. Мот тотчас узнал их. Не двигаясь, он наблюдал за тем, как они входят в клуб. Сотрудники полиции Маршал и Лепски протиснулись сквозь переполненный бар к стойке, где Спайк Колдер смешивал напитки. Увидев их, люди в баре внезапно смолкли. Три или четыре посетителя устремились к выходу. Остальные испуганно уставились на полицейских, глаза мужчин сверкали, на их напряженных лицах застыла ненависть. Спайк опустил миксер на стойку и с опаской посмотрел на полицейских. До сих пор ему удавалось ладить с властями, он был намерен и впредь избегать неприятностей. — Добрый вечер, джентльмены, — сказал он, широко улыбнувшись. — Какие трудности! «Ты не видел Джеку Смита?» — спросил маршал, призимистый крепыш с мускулатурой боксера и суровым лицом. «Пока нет?» — соврал Спайк. «Может, он появится позже». Подтянутый жилистый Левский оперся о стойку бара. «Подумай лучше, прежде чем раскроешь пасть снова», — вкрадчиво произнес он. «Мы ищем Джеко. Речь идет об убийстве. Если тебе известно, где он находится, сейчас самое время поделиться с нами информацией». Если мы узнаем, что он был или находится здесь, тебе не избежать тюрьмы. Я с удовольствием лично займусь тобой. Самые приятные для меня звуки в этом городе — это стоны цветного парня. Улыбка сползла с лица Спайка. Я бы сказал вам, если бы он был здесь. Поищите мистер сами, я не видел его со вчерашнего вечера. Полицейские обвели взглядами большую комнату, затем посмотрели друг на друга — «Когда он тут появится, позвони в управление, если не хочешь нажить себе неприятности». Лепский бросил на Спайка долгий жесткий взгляд и, кивнув маршалу, покинул бар. Мо, стоявший в тени, увидел, как полицейские вышли из Бобо и зашагали к соседнему подвалу, где собирались игроки. Точно черное привидение он пересек улицу и подбежал ко входу в клуб Бобо. Замерев, прислушался, нет ли кого-то рядом, затем нащупал скрытый от глаз рычажок, отпер дверь, ведущую в убежище, нырнул в темноту, закрыл дверь и включил свет. Спускаясь по лестнице, ведущей в комнату, где сидел Джеку Смит, он увидел вышедшего из другой потайной двери Спайка Колдера. Мо настороженно посмотрел на Спайка. Колдер, не обращая внимания на Мо, прошел к Джеку Смиту. Сматывайся отсюда, тихо сказал Колдер, вместе со своим жиром и потрохами. Джеко уставился на него. Я не позволю тебе, черномазый, так говорить со мной, взбесился он. Я уйду, когда захочу, но не раньше. Ты отчалишь немедленно, сказал Спайк. Здесь были легавы, и они ищут тебя. Я не собираюсь укрывать тебя, Джеко, это слишком опасно. Проваливай. Он останется здесь, произнес Мо сжимая в руке нож с широким лезвием хочешь чтобы я разрисовал тебя нигер спайк улыбнулся чтобы разрисовать меня тебе надо стать гораздо сильнее сказал он попробуй сам убедишься в его руке неожиданно появился длинный нож мо рассвирепев сделал шаг вперед прекрати резким тоном сказал джеко мо спрятал нож в чехол он отошел подальше от спайка Чтобы успеть в случае необходимости снова выхватить оружие. Чего ты испугался, Спайк? С обманчивой мягкостью спросил Джека. Что сказали легавые? Многое, ответил Спайк. Они тебя ищут. Речь идет об убийстве. Это для меня чересчур. Уходи, Джеко, и не возвращайся сюда. Джеко и Мо переглянулись. Джеко прошиб пот. После продолжительной паузы Мо сказал. «Окей, Спайк, мы уйдем». Но они рехнулись. Джека никого не убивал. Джека с трудом поднялся на ноги. Спайк следил за Мо. И это было глупо, так как Джеко находился гораздо ближе к Колдору. С неправдоподобной для человека его размеров скоростью Джека схватил бутылку виски и ударил ею Спайка по лицу. Спайк отлетел назад, выронив нож. Мо кошкой бросился на упавшего Колдора, Рука Линкольна, сжимая нож, дважды опустилась и поднялась. Затем Мо встал на ноги. Он склонился над безжизненным телом Спайка, вытер лезвие ножа о рубашку негра и посмотрел на Джеко. "Он бы нас заложил", сказал Мо. "Так будет лучше. Что мы теперь делаем?" Джеко опустил свою тушу в кресло, вытащил из кармана плитку шоколада и начал совать его себе в рот. «Мы можем крепко влипнуть, дорогой», — сказал он с набитым ртом. «Надо уходить, но куда?» «Это, несомненные из-за Хеннеки», заметил Мо сидя на столе и болтая ногами. «Девочка нас видела. Придется ее убрать. Без нее и спайка нам ничего не грозит. Я отправлюсь в мотель и кокну мерзавку», — Джека кивнул. «Но куда денусь я?» Мо нахмурился, покачивая ногами, затем вдруг усмехнулся. Ступай к Харди! Он заварил эту кашу. Иди к нему, дорогой. Ему придется спрятать тебя на ночь у себя, к утру ты будешь чист, без той крошки обвинения развалится. Есть ли кто-нибудь еще? Спросил Джека, кто может выдать нас? Мо подумал о Тое. Парикмахер видел, как девчонка указала пальцем на Джеко. Мо заколебался. Той был хорошим парикмахером, терять которого не хотелось. Но колебался Мо недолго. Он рассказал Джеку о Тое. Джеко расстроился, он тоже стрикся у Тоя. Но Смит понимал, стоит Тою узнать, что Джеко обвиняют в убийстве и он расколется. Убери и его тоже, сказал Смит, вставая. Отвези меня на моей машине к Харди и займись парикмахером. Затем поезжай в мотель и ликвидируй девчонку. Хорошо, милый, сказал Мо. «Положись на меня». Пара мужчин, один из которых был огромным, а другой стройным и сильным, бесшумно покинули тайное убежище и шагнули в темноту.